Стюарт Тертон. Последнее убийство в конце времен. Ризе. Текст читает. Дементьев Илья. «За твое большое сердце, в два раза больше, чем у других, за то, что ты весела, даже когда сердишься, за то, что слушаешь, за то, что тебе не все равно, за то, что ты всегда нальешь мне чашку чая». За то, что встречаешь меня улыбкой, когда я вхожу в комнату. За жизнь, которая исходит от тебя, как солнечный свет. За то, что ты со мной, даже когда это нелегко. Ты мой лучший друг и человек, которого я люблю больше всех на свете. В следующий раз, когда ты заметишь, что я смотрю на тебя и спросишь, о чем я думаю, знай, что я думаю о тебе. Всегда. Как меня просили, привожу список людей, чья жизнь или смерть нужна для осуществления твоего плана. Следи за ними внимательно. Они сыграют важную роль в грядущем. Расследователи. Эмори. Клара, ее дочь. Их родственники. Матис. Дед Эмори. Сет. Отец Эмори. Джек. Муж Эмори покойный. Джудит. Мать Эмори покойная. Ученые. Нияма Мандрипилиас, Гефест Мандрипилиас, Тея Синклер Важные жители деревни Хуэй, лучшая подруга Клары. Магдалина лучшая подруга Эммари. Бен, последний прибывший в деревню. Адиль, дед Магдалины. Пролог Неужели нет другого способа? Испуганно спрашивает Нияма Мандрипилиас. Вслух, у пустой комнаты. У нее смуглая кожа и чернильное пятнышко на аккуратном носике. Седые волосы падают ей на плечи, синие глаза в зеленых крапинках смотрят пронзительно. На вид ей около пятидесяти, но она выглядела так же и 40 лет назад. сутулившись она сидит за столом при свете одинокой свечи. В дрожащей руке у нее перо, а перед ней признание, над которым она бьется уже час. «Насколько я могу судить?» «Нет», — отвечаю я в ее мыслях. «Кто-то должен умереть, чтобы план сработал». Ниема вдруг чувствует, что ей не хватает воздуха. Она вскакивает, отодвигает стул и выбегает из комнаты прочь, отбросив по дороге рваную пустыню, которая занавешивает дверной проем. Но снаружи тоже душно. Стоит кромешная тьма, луну скрывают грозовые тучи. Дождь хлещет по темной деревне, наполняя ноздри ее жителей запахами влажной земли и кипарисов. Привычный глаз ямы даже в темноте различает края окружающих ее стен там, где их обычно серебрит луна. Издалека доносится скрежет механизмов и топот множества ног, синхронный, как барабанный бой. Ниема стоит, а теплый дождь беспрепятственно мочит ей волосы и платья. «Я знала, что это будет дорого стоить», — говорит она неживым голосом. «Но я не подозревала, что настолько». «Еще есть время отменить план», — говорю я. «Оставь свои секреты погребенными, и пусть все продолжают жить, как жили. Тогда никто не умрет». «И ничего не изменится», — сердито парирует она. Я девяносто лет пыталась избавить человечество от эгоизма, жадности и склонности к насилию. И, наконец-то, нашла способ сделать это. Чтобы успокоиться, Ньема касается тусклого крестика у себя на шее. Если план сработает, мы создадим мир без страданий. Впервые в нашей истории люди узнают полное равенство. Нельзя упускать такую возможность только потому, что у меня не хватает сил сделать то, что для этого необходимо. Нема говорит так, словно ее мечты — это косяк рыб, охотно плывущий в ее расставленную сеть. Но эти воды мутны куда более опасны, чем она думает. Моя точка зрения, которая находится внутри ее сознания, как и внутри сознания каждого жителя этого острова, дает мне возможность предсказать их будущее с высокой степенью точности. Будущее рождается на стыке вероятности и психологии, а их легко проследить, имея доступ к мыслям каждого. Прямо сейчас вокруг Нейемы носятся десятки вариантов будущего, и каждый ждет, чтобы его вызвало к жизни случайное событие, пустая фраза, недопонимание или подслушанный разговор. Если скрипичный концерт — прозвучит небезупречно, неяма получит удар ножом в живот. Если в давно закрытую дверь войдет не тот, кто нужно, из памяти огромного мужчины со шрамами сотрутся все воспоминания, а молодая женщина, которая совсем не молода, добровольно шагнет навстречу собственной смерти. А если не произойдет ничего, последний остров на земле рано или поздно затянется туманом, «И все, что на нем есть, просто погрузится во мрак». «Мы избежим этих ловушек, если будем осторожны», говорит Нияма, глядя, как молнии кромсают небо. «У тебя нет времени на осторожность», повторяю я. «Как только ты приступишь к осуществлению этого плана, все старые секреты и старые обиды выйдут наружу, и люди, которых ты любишь, осознают степень твоего предательства. Это разрушит твой план, и человеческий род вымрет через 107 часов. Сердце Нейомы бьется скорее, пульс учащается, она колеблется, но высокомерие скоро снова берет над ней вверх, ее мысли ожесточаются. Величайшие достижения всегда сопряжены с величайшим риском, — упрямо говорит она, наблюдая за силуэтами, неуклюже бредущими в темноте один за другим. — Начинай обратный отсчет, Аби. Через четыре дня мы либо изменим мир, либо погибнем.